в темном баре «Золотой лев» посетителей совсем не было видно, хотя сквозь мурлыканье музыки пробивались тихие разговоры гостей. За барной стойкой в одиночестве лев почувствовал себя неуютно. Бармен, молодой взъерошенный мальчишка, не обратил на него внимания. Он метался за стойкой, хватая то одну бутылку, то другую. Опер присмотрелся и понял, почему он сидит одиночкой на небольшом пятачке. Все пространство заведения было разгорожено на отдельные комнатки с плотными занавесями за которыми невидимая для любопытных взглядов протекала бурная жизнь. В приглушенном свете лишь сновала официантка, таская подносы с бокалами и бутылками за темные занавеси. Из отдельных кабинок вырывался женский смех, гудели мужские голоса, дозвенело да стекло бокалов. Официантка, нисколько не смущаясь посетителя за стойкой, Каждый раз шипела на нерасторопного бармена. «Опять не готов заказ. Давай быстрее. Тебя уже полчаса ждут гости. Ты почему сок не перелил в кувшин из пакета? И этот стакан грязный?» Работник вздыхал горько и принимался суетиться снова, роняя все подряд и бормоча под нас ругательство. Мимо опера он проходил, даже не поворачивая головы. Гора из грязной посуды на стойке все росла и росла, как и бумажные чеки с заказами. Из глубины подсобного помещения вынырнула мойщица в фартуке и принялась составлять стаканы, бокалы, графины и стопки на поднос. — Я помою, но ты мне должен будешь, так и знай. Вы на баре сами посуду свою моете. — Буду, буду, — пробурчал тихонько мальчишка. — Только помогите. Видите, я один не справляюсь. — Что, Андрей так и не появился? — охнула женщина. — Ты звонил ему. Может, случилось чего? — Он так-то парень обязательный, на работу всегда как по часам выходит, без опозданий. Звонил я, звонил, у него телефон отключен. Поймав момент, Гуров развернул рисунок аутиста и показал сразу мойщице и юному бармену. Это ваш сотрудник? Он не вышел на работу. При виде рисунка мойщица ахнула и чуть не выронила тяжелый поднос с горой грязных стаканов. Бармен раскрыл рот в немом ужасе и застыл с очередной бутылкой в руках. Первой пришла в себя женщина и затараторила. «Да, это он, он, наш Андрей, бармен. Он сегодня на работу не вышел. Первый раз за столько лет. Он такой дисциплинированный, все по часам делает. А тут не вышел и никого не предупредил. Дозвониться не можем ему». «А что случилось?» Выдохнул отошедший от шока паренек. «Поступил сигнал о пропаже. Туманно ответил Гуров. Проверяем информацию. Он по какому графику работал здесь?» «Понедельник, вторник, выходной, а так с восьми вечера до четырех утра каждый день. Потом посетителей меньше становится, и он домой уходил, а я до закрытия оставался. Я вообще кальянщик, на баре тоже могу, поэтому до закрытия на два часа бар на мне», — пояснил взмыленный мальчишка. «Порядок навести уборку». «Вы что тут встали?» Из зала налетела возмущенная официантка. «Все кабинки заняты, и они стоят, болтают». Уборщица с тихими причитаниями засеменила к себе на кухню, бросив напоследок. «Андрей пропал. Вот ищут его». Мальчишка ринулся было за стойку, но официантка грозно рявкнула. «В третью тащи кальян. Они еще полчаса назад заказали. Я сама коктейли сделаю». Тот схватил свои приспособления и бросился обслуживать гостей. Хмурая девушка с бейджиком Виктория на груди... Прошла за стойку и принялась натирать стаканы, проверяя каждый на свет, наливать туда нехитрые коктейли из двух ингредиентов. Потом вдруг сдавленным голосом переспросила. «Вы из-за Андрея пришли? Он пропал?» Лев в ответ молча кивнул. Он видел по девушке, что она хочет что-то сказать. Нужно лишь немного терпения, чтобы созрело. Официантка отбросила полотенце и вдруг закрыла лицо руками, скрывая слезы. «Я так и думала, что происходит что-то плохое. Какая же я дура, надо было с ним поговорить». «Вы хорошо его знали, расскажите подробности. Это поможет мне найти Андрея». Оперативник впервые произнес имя исчезнувшего бармена, и то для него стал человеком. Не картинкой на рисунке аутиста, а живым человеком, с которым приключилась беда. Виктория, содрогаясь от беззвучных рыданий, кивнула. Потом вытерла насухо глаза фартуком и приказным тоном велела. «Обойдите здание, там дверь служебного входа и курилка. Я сейчас отдам заказ последний и сделаю перерыв». Опер кивнул в знак согласия и поднялся с высокого барного стула. С высоты роста ему бросился в глаза фирменный бейджик, лежащий у кассового аппарата. На золотистом фоне чернели буквы «Золотой лев», «Андрей Леонов», «Бармен». Дверь служебного входа скрывалась в темноте, среди клубов ночного тумана. Он нашел ее по звукам, которые доносились изнутри. Знакомая неторопливая музыка, звон посуды и разговоры персонала. Тихий хлопок, показался тонкий черный силуэт. В темноте запахло табачным дымом. Девушка говорила тихо, так что приходилось вслушиваться в каждое слово. «Мы с Андреем встречались год. Я думала, у нас все серьезно». Работали вместе. Он барменом, а я официанткой в этом баре. Он хороший парень, очень дисциплинированный. Поэтому мы все в таком шоке, что он сегодня не вышел на работу без предупреждения. Телефон отключил. Андрей приехал в Москву из Сибири за большими деньгами. Мечтал на квартиру здесь заработать. Каждую копейку откладывал. Даже с работы пешком ходил, чтобы сэкономить, хотя идти почти час от бара до его съемного жилья. Мне казалось, что у нас идет к свадьбе, а потом вдруг все изменилось». Он ничего не объяснил, просто сказал, что нам надо расстаться. Это было очень тяжело. Мы ведь работаем вместе, и видеть каждый день бывшего парня за стойкой невыносимо. Мне до сих пор так больно. Я чувствовала, что что-то страшное происходит, но он на разговор не шел. Уже год как расстались. Полгода я страдала. Потом стало полегче. Хотя я до сих пор не понимаю, что произошло. Почему он меня бросил? Вообще Андрей странный за год стал, нервный, дерганный и работал как сумасшедший, без установки. Часто обслуживал сам гостей как официант, кальяны научился делать, хотя ему за это не платят, да и на баре всегда хлопот много. Я думала, что он со мной не хочет общаться, поэтому заваливает себя работой, беготней. Может быть, у него новая девушка появилась? Нет. Смешок был горький. Не появилась, я телефон его проверила несколько раз, пока Андрей гостей сам обслуживал. Никаких романтических переписок, все только про деньги, про деньги. То ли бизнес какой-то он открыл, я не поняла из переписки, одно только ясно было, что они делили деньги, большие деньги, сотни тысяч. Даже не понимаю, зачем дальше работал барменом. «Скажите адрес, пожалуйста, где он живет?» — попросил Гуров. С каждым словом Виктории становилось понятно, что с парнем могла и правда приключиться беда. «Советская, 22. Квартира, 18. Снимал раньше, год назад, когда мы еще были вместе. Как сейчас, не знаю. Он со мной даже не разговаривал. Привет пока. Будто не было никогда любви и всего этого». Девушка всхлипнула. Огонек в ее пальцах потух. В пятницу, вчера вечером, как проходила смена? Все было как обычно? Работница бара задумалась на секунду, вспоминая вчерашний вечер. «Да ничего такого. Гости заказы, кальяны, коктейли, закуски. Андрей за баром работал и еще крайнюю кабинку обслуживал. Сам уносил туда заказы. Тем более они только выпивку заказывали. Сам рассчитал их потом». «А кто был в той кабинке?» «Как обычно, мужчина и женщина», — фыркнула официантка. «У нас закрытые кабинки, и сюда чаще всего идут парочки, которые любят экстремальный секс или гостиницу снимать не хотят. Тут такое за занавесками происходит, в пору слепой персонал нанимать». Но у нас чаевые всегда щедрые, да и цены на коктейльную карту заоблачные, чтобы мы язык за зубами держали. Она снова вздохнула тяжело со всхлипом. Я не присматривалась, кого он обслуживал. Мы старались друг с другом как можно меньше пересекаться, понимаете? Я ему больше не неинтересна, а мне неприятно, больно его видеть. Если бы нехорошая зарплата, то уволилась бы отсюда. Тут же осеклась. Вы не подумайте, я не настолько его ненавижу, уже почти перегорела. «Просто это был такой кошмарный год, и мне до сих пор непонятно, почему он меня бросил. Я хорошо к Андрею отношусь, персонал его любит, он вежливый, сдержанный, хоть и всегда сам по себе. Даже и не знаю, что думать, что с ним такое произошло». «У вас есть копия его паспорта или данные? Я буду делать запрос в его город и родственникам. Может быть, он вернулся на родину». «Навряд ли. Он из глухой деревни под Омском. За несколько лет в Москве стал совсем продвинутым столичным парнем. Татуировки, одежда стильная, волосы длинные. По деревенскому образу жизни Андрей точно не скучал. Подождите здесь. Сейчас принесу из кабинета директора копию его документов». Девушка исчезла за дверью, выпустив наружу гул голосов и смесь ароматов еды. Ночная жизнь в заведении наращивала свои обороты. Музыка и женские вскрики доносились даже на улицу. Снова торопливый хлопок. Лев почувствовал, как его руки коснулись холодные пальцы, вложили шуршащую бумагу. «Вот, держите, найдите его, пожалуйста», — прошептала Виктория. Он всегда выходил на работу, даже когда болел, я точно знаю, с ним приключилась какая-то беда. Девушка снова убежала на рабочее место, в переулке стихли все звуки. Лишь в ушах у Гурова снова звенело «беда, беда, беда». Прав был аутист, бившийся в тревоге, привычный порядок жизни Андрея Леонова был нарушен в субботу утром после рабочей смены. Но что произошло с парнем в метро? Он спустился в абсолютно голое пространство из плитки, ступеней запертых дверей и пропал там бесследно. Хотя, может, просто фёдор не заметил, как он поднялся наверх. И зачем ему ходить туда-сюда по каменным ступеням к неприступным дверям? Оперативник сунул смятую копию документов в карман рядом с телефоном, в котором хранилась фотография такой же исчезнувшей девушки. Он решил, что отправит запрос в деревню Леонова после того, как проверит съемную квартиру парня. Вдруг тот просто проспал или у него новая любовь? Объяснение окажется самым простым. Гуров будет выглядеть глупо, ведь никто и не заявлял о пропаже парня. Зато можно будет избавиться от пульсирующего яха в висках. Беда, беда, беда. Он вдруг остановился на месте. Надо вернуться и спросить официантку про спуски в метро. Может быть, она знает, для чего Андрей это делал по утрам после смены. Только шагнуть обратно не успел. В темноте вскрикнул тихо женский голос. «Нет, не надо!» Тут же отозвался мужской, хриплый, натужный. «Чего ломаешься? Давай прямо здесь, потом в твой бар пойдем. Ну, давай!» «Нет, не надо, нет!» Девушка сдавленно шептала и, судя по звукам, пыталась остановить своего кавалера. «Ты что думала, дура, на халяву посидеть тут? Сначала оплата. Я вас знаю, тут цены до небес, но заказываешь на десятку и сбежишь. Нет, давай сейчас, я не обману, потом погуляем». «У меня есть деньги, отпусти, я никуда не пойду с тобой, убери руки!» Мужик вдруг взвизгнул. «Ах ты, сука, кусаться вздумала! Я тебе сейчас зубы вышибу!» Лев бросился на помощь. В темноте поймал за шиворот огромное тело, с размаха ударил локтем и потом кулаком в солнечное сплетение противника. Насильник охнул и со стоном согнулся пополам. Засипел сквозь стиснутые зубы. «Ну, урод, ты сейчас получишь!» В тусклом отблеске фонарей Лев наклонился к лежащей на асфальте девушке, помог ей встать. «Все в порядке? Я вызову вам скорую». На руку капнула теплая жидкость, кровь из разбитого носа или губ. Он осторожно потянул ее на свет фонаря над крыльцом бара. «Давайте посмотрю. В баре можно взять салфетки и лед, чтобы остановить кровь». Девушка молча простонала и замотала головой. Вдруг вырвалась из его рук, бросилась бежать, спотыкаясь и скользя на снежной каше. Фигурка в белой куртке неловко простучала каблучками высоких сапог по асфальту тротуара и исчезла за углом дома. Ее спутник все-таки разогнулся и с ревом разъяренного быка бросился на опера. Лев перехватил нападающего жестким захватом, сдавил шею рукой, но под весом крупного мужчины не удержался и рухнул вместе с ним на землю. Локоть пронзила боль от столкновения с каменной промерзлой землей, так что заплясали звездочки в глазах. Его противник внизу прохрипел. «Все, все, я понял, отпусти, не буду больше, мир!» Опер чуть разжал захват, второй рукой перехватил руку лежащего, завел ее за спину и зафиксировал в сильном выверте, отчего тот снова простонал. «Да хватит, больно, отпусти, мир, я же сказал!» Гуров выпустил своего противника из болезненного кольца рук, лишь предусмотрительно отошел на несколько шагов назад. Тот не думал снова нападать, поднялся с трудом, громко чертыхнулся. «Чего ты накинулся-то из-за девки, что ли? Баба твоя? Ну, извини, не знал я. Она ж сама со мной познакомилась, сюда потащила. А я эти штучки бабские знаю, напьют, нажрут и потом динамо включают. Я не такая, я жду трамвая». «Нет, я не знаком с девушкой», — процедил сквозь зубы лев. «Но я слышал, что она вас просила отпустить ее и даже укусила, когда давала отпор». «Ага, цапнула тварь такая!» Мужчина подошел к крыльцу и принялся рассматривать укус на руке. «Вроде не сильно. Чего полез дурак, за незнакомую бабу заступаться? Нужна она мне больно!» Мужчина ткнул пальцем в припаркованную через дорогу шикарную иномарку. «За руль вот такой машинки садишься и только выбирай потом. Девки пачками сами на капот лезут. Тогда надо было не принуждать девушку. Отпустите, найти другую, которая согласна». Опер замялся, подбирая слова. «На ваши условия». «Да ладно!» — отмахнулся мужчина и принялся отряхивать кожаный пиджак от грязи. «Она только строит из себя скромницу, я таких знаю. Отнекиваются, корчат недотрогу, чтобы цену повыше набить. А сама вон обтянула все так, что трой не лопнет платье». У Гурова вдруг будто зазвенело что-то внутри от таких похожих слов. Он их уже сегодня слышал, обтягивающее платье, сочные формы, развратная скромница. Повинуясь интуитивному импульсу, он достал телефон и показал фото Лже Прохоровой своему бывшему противнику. Это она? Тот прищурился, ухватил аппарат толстыми пальцами, унизанными золотыми перстнями. Да вроде похоже, только моя рыжая и поярче, это совсем моль бледная, а у моей такие губежки, сочные, ух! Он покрутил фотографию, рассматривая повнимательнее. «Вроде похоже. Да только этих баб не разобрать. Как штукатурки намажут, любая красоткой покажется. У меня их столько было!» — похвастался он. «Рыжие, черненькие, беленькие!» Здоровяк сунул телефон обратно, потряс разбитыми пальцами и погладил живот, который до сих пор ныл от удара. «А ты крутой! Уложил меня как младенчика! Иди ко мне работать в охрану!» Деньгами не обижу. У меня из СТО по всей Москве больше сотни. Человечек вот нужен толковый, чтобы работягам мозги вправлял. Спасибо, не нуждаюсь. Отказался Лев Иванович и уточнил. А с сегодняшней девушкой как познакомились? Как? Да в приложении с телефона. Сейчас там все сидят. Девочек на любой вкус и цвет. Хотя обманывают стервы. На фотке красотка, а потом приходит такая страхолюдина. А как ее зовут, помните? Алина или Альбина, что то такое Почесал подбородок здоровяк и тут же нахмурился. «А ты чего все выспрашиваешь, вынюхиваешь? Мент, что ли? Этого мне даром не надо. Извини, мужик, с полицией у меня напряженка. Давай, пора мне». Случайный соперник поспешно захромал к своему крутому автомобилю, подальше от настырного Гурова. Тот больше не стал мучить его расспросами, а свернул тоже за угол дома, туда, куда убежала окровавленная девушка. Обозначая ее маршрут, тянулась цепочка из кровавых клякс по асфальту. Лев шел ровно по следам, а в голове крутилось какое-то смутное ощущение. Он раз за разом воспроизводил сцену, которую невольно подслушал в темноте. Он не видел лица девушки и толком не успел рассмотреть ее фигуру, только голос. И он был таким знакомым, Гуров слышал его совсем недавно. С каждым шагом льву казалось, что вот-вот он сейчас вспомнит, где и когда слышал этот высокий, с нежным переливом голосок. Девушка сейчас шептала испуганно, а тогда ее голос звенел мягкими переливами, словно серебряный колокольчик. У него внутри тоже звенело и вибрировало все от ее нежного смеха. «Алиса! Банина! Неужели это была она у бара «Золотой лев»?» только теперь рыжая с эффектным макияжем, а не серенькая тихоня в очках.